Глава шестая. Разпри. Не прошло и полугода, как разошлись партии на дальние угодья. И вот на Фениксе вернулся в крепость первый креститель у Налашки и Алиудских островов иеромонах Макарий. Отец Феонасий побывал летом в Чубратской губе, в Константиновской крепости, Якутати и на устье Медной реки. Оба монаха ни во что не ставили свои заслуги и глядели на то, что было сделано без них. Препостная церковь приобрела благообразный вид и большей частью была расписана. Церковь для инородцев против строительства, который стоял Баранов, была подведена под крышу. Продышский советник Шильц побывал на северных широтах. Северный орёл вернулся из вояжи основательно потрепанный и Шильц, отощавший и обросший бородой и обрусившийся. В отсутствие Баранова и сторовыхёжных предшественников правили крепостью отставной прапорщик Черновицин и приказчик Бкадуров. Строительными работами заправляли монахи. Руки их огрубели, на литургии торчали из поручей как грабли. Прибывшие по релизьбане, терпеливо выстаивали обедню и пускались в долгожданный разгул. После каждодневного риска трудов и лишений они взахлёб упивались недолгой радостью, благополучием и сытостью. По традиции, таёнам, партией и пирдовщикам Баранов сам подносил почарки, неторопливо и чинно расспрашивал о промыслах. Возле запасного колониального магазина портовщики хвастали друг перед другом, кто какие меха добыл. Приказчики, как им положено, приценивались и придирались к шкурам, промышленные к товарам. Какой-нибудь Алиут выбирал и выбирал товар, приказчик терпеливо ждал. Не поторапливая, ждали и другие, давая человеку испить заслуженную радость. В конце концов оливут набирал безделушек для родни и отходил от прилавка. Здесь же бренчали балалайка да домра, ходили по кругу штов. Подобревшие удачливые добытчики совали неудачливому кошлака или выпородка к вечеру русские выплясывали так, что незнающие с носу китовой кожи подметки, подшитые к сапогам из севучих горл, мелькали за полторы сожжения от земли. Притопывали олеутские пятки, выли и скакали индейцы и избивались в похотливых танцах кодьяки. Гуляла Павловская крепость. «Васка и сысой» Встретившись после промыслов возле колониального магазина, обрадовались друг друга, обнялись, перекрестившись, выпили по первой. Сысой, не отдышавшись, спросил, — Ты Ульяну еще не видел? Васька смутился, отворачиваясь. Знал уже, что Прохор с Ульяной перевелись в Шелихо в свою компанию. — Она по тебе, дураку, сохнет. Но ну уж прилепитал Василий в краснее, точно тебе говорю, с жаром заговорил с Исуй. Весной ещё заходили к Лебедевским, она меня всё пытала про тебя. А Прушка такая и сказал: никакого сладу с девкой. И всё с тех пор, как Ваську увидел, грешишь. Покрытые светлым пухом щёки Васильева пламенели. Он налил себе в кружку, выпил, посопел, занюхал руков он чего бы פרוшка так говорила о своей девчке брюш поди вся ваша порода врехать мастера ей богу перекрестился с усой чтоб не провалиться так и сказал פרוшка блудливый должно быть на девке жениться не хочет не по декаркам таскается а может опозорил что она за него так держится Бедная все терпит. Да вон и он. Сам спроси. К магазину подошли Егоров и Тараканов. У Прохора лицо было уже хорошим, только под глазами оставалась чернь. Увидев Васильева, он кивнул, «Черт возьми, и дерни его за язык!» «Ульян увидел?» — спросил Ваську. «Мы с ней в казарме, где каторжные». Скре diet клонись, а то она всё боится, что женишься на проколтой кодячке. Прохор захохотал, глядя на поглупевшее Ваське лицо в пятнах. Степанный Васильев схватил полуштоф, хотел налить Прохору и Тимофею, но не взначай расплескал водку. Сысой перехватил его руку, плеснув кружку подлею Прохору, потом налил Тимофею, а дружку подмигнул. Что я тебе говорил? И где книг? Не могу, пролепетал Васильев с несчастным лицом, коленки трясутся. А ты выпей. Войско налил пол кружки, разом выпил одним духом, похрустел сухарёмух, мыльнулся вдруг, перекрестился и чеканным шагом двинулся к казарме. Темнело. На берегу горели костры, возле них пели и плясали. Одни в танцах трепыхались, как птицы, стремясь взлететь в небо, другие извивались, трясли бёдрами и грудью, желая восхитить всех.